Такое дарование, хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший смешанному улу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при буфоне в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким рассказням, которые мы называем «баснями», и притворялся, будто сам верит им.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 Отхаркнешься поучительным изречениям, станет легче.